Мы об этом тотчас сообщили бы всем возможным работодателям. Говорю так, просто к слову. Прекрасно знаю, что на вас можно положиться. «А что же вы будете делать, если бросите разведку?» — спросил он, хотя это ему было неинтересно. Я начинаю приходить к мысли, что мог бы зарабатывать столько же и даже больше, гораздо менее опасной работы. «Тоже вы станете маклером или лавочником?» «Маклером или лавочником?» «Едва ли. В молодости я хотел стать писателем». «Это видно. Вы говорите очень литературно». «Литературно говорят не писатели, а адвокаты. А теперь этого стали требовать и от разведчиков. По мнению новой школы, хороший разведчик должен быть...» «Блестящим собеседником, говорить обо всем, чем угодно, и ни единым словом не проговариваться. Стараюсь приноравливаться. Писателем же я не стал из-за отсутствия таланта». «Отчего же вам не закончить карьеру разведчика блестящим делом? Тогда у вас будут и деньги. Я слышал, что у вас недавно была неудача», — полувопросительно сказал полковник. «Если и была, то не по моей вине, — сердит, — ответил Шель, — да неудачи и не было. А хотя бы и была, у кого не было. Не надо оглядываться назад, вспомните о жене Лота, — особенно ласковым тоном сказал полковник. Будущее — другое дело». Вот та сумма, которую мы вам заплатили бы в случае успеха и помогла бы вам начать более безопасную жизнь. Только я не очень в это верю. Из разведки не уходят. Впрочем, вы можете написать воспоминания или роман. Все разведчики хотят написать воспоминания или роман. Я знал даже таких, которые именно для этого шли в разведку. Я тоже знал. И сколько плохих книг они написали. Хорошие разведчики книг не пишут. Вы можете стать первым. А вы знакомы с полковником номер два? Нет, это было бы неудобно и мне, и особенно ему. Собственно, почему?» Генералы армии, воюющих одна с другой, обмениваются же любезностями. В пору Первой Крымской войны английские и французские адмиралы посылали русским в подарок сыр, дичь, и те отвечали им подарками. Эти времена навсегда кончились. Кейтеля и Йодля в Нюрнберге повесили». «Штатские генералы-победители были очень этим недовольны. Такой финал действительно портит ремесло», — сказал Шель. «Так вы согласны подождать две-три недели?» «Что же мне делать?» «Шорт», — сказал полковник. Глава третья. В клубе Шель играл не в покер, а в бридж, и ему опять не везло. Особенно неудачен был последний Роббер с неоправдавшимся контрированием партнера. Этот игрок расстроился и, хотя было всего 10 часов вечера, объявил, что больше играть не хочет, даже не выдумал приличного предлога. По клубной этике такое действие считалось недопустимым, но никто не спорил. Новую партию устроить было нетрудно, она тотчас и устроилась. Шель в нее не вошел. Из вежливости его звали, однако не очень и с некоторой опаской. Он считался большим мастером, а в клубе одинаково избегали очень сильных и очень слабых игроков. Играл он всегда спокойно, не горячился и даже не принимал участия в обсуждении сенсационных по последствиям заявок и розыгрышей. Этого в клубе тоже не любили. Иногда перед началом игры какой-либо миролюбивый человек предлагал «Давайте, господа, сегодня играть без всяких ссор и споров, как играют англичане». Все тотчас радостно соглашались, хотя бывалые люди знали, что так не играют ни англичане, ни верно никто в мире. И слава богу, за игрой не следовало скандалить и выражать, по крайней мере, ответственность открыто сомнение в умственных способностях партнера. Но не следовало и молчать как рыба. Некоторая доля брани и крика входила в удовольствие, доставляемое клубом.